Дополнение от Джозефа Пистона. Июль 1988 года. После того, как моя книга появилась на прилавках магазинов, мы с Пегги успели дать интервью изданиям Time, People, 2020 и Good Morning America. Я побывал в гостях у Лари Кинга, Геральда Риверы и других известных телеведущих. Все без исключения, от журналистов до зрителей, звонивших на прямые эфиры, Интересовали ответы на три вопроса. Как операция отразилась на мафии? Как операция отразилась на семье Пистоны? И как я смотрю на то, чтобы еще раз ввязаться в подобное дело? Прежде всего, в результате нашей операции мафия была вынуждена пересмотреть правила вступления в семью. Было восстановлено давно забытое правило, гласящее, что кандидат на посвящение обязан пролить кровь, и выполнить заказ на убийство, чтобы пройти обряд. Боссы рассчитывали, что ни один агент не согласится на столь тяжкое преступление, чем и выдаст себя. Кроме того, теперь за кандидата на посвящение должны поручиться два заслуженных мафиози, а не один, как было раньше. Желательно, чтобы они знали кандидата с самого детства или как минимум последние 15-20 лет. В то же самое время, благодаря усиленному давлению со стороны различных правоохранительных органов и ФБР в частности, многие высокопоставленные мафиози гораздо охотнее, чем прежде, переквалифицировались в осведомителей. Если прибавить к этому более ста обвинительных приговоров, то станет ясно, что мафия сейчас испытывает огромный кадровый голод в верхних эшелонах. Организация потеряла много боссов, а взамен получила нарастающую настороженность как между семьями, так и внутри каждой из них. Причем настороженность уже граничит с враждебностью. Я с радостью готов констатировать, что эта проблема теперь будет только усугубляться. Принципы жизни мафии начали рушиться, и я помог ускорить этот процесс. Представители старшего поколения мафии притащившие сицилийские понятия в Америку и до последнего верившие, что все они работают на благо команды, боссов и великой организации под названием «Мафия», либо уже умерли, либо отбывают длительные сроки. Сидя в тюрьме, они оплакивают коза Ностру, которая из изначального правила «наше дело» теперь играет по правилу «моё дело». Новые мафиози, в большинстве своем избалованные ребята, родившиеся в Америке, Понятие кровного родства и семейной чести, которые были так близки мафиози старой закалки, для них теперь, значит, гораздо меньше. Подобная американизация разъела фундамент мафии изнутри, а точечные бомбардировки расследованиями и приговорами со стороны правоохранительных органов только ускорили процесс разрушения. Но на этом проблемы мафии не заканчиваются. Многие ее представители попали в ловушку, от которой страдает все общество в целом — наркотики. Мафия занималась торговлей наркотиками на протяжении десяти лет. Безусловно, все сливки доставались только определенным лицам из определенных семей, но нажиться на этом деле пытались очень многие. При этом мафиози старой закалки очень редко употребляли наркотики сами. Сейчас же многие молодые бандиты сидят на разных веществах чаще всего на кокаине наплевав на старый неписанный закон мафии торгуй но не употребляй кокаин стоит денег поэтому обычные наркоманы вынуждены ограничивать себя малыми дозами конечно некоторые подсаживаются на порошок гораздо сильнее остальных и скатываются до маргинального существования но такие случаи все таки можно считать исключениями А теперь представьте, что вы завозите кокаин в страну многими килограммами, которые потом сами же и распространяете. А еще вы являетесь членом преступной организации. Шансы, что вас пришьют такие же отморозки во время очередной сделки, значительно возрастают. Если же вы продержитесь на этом свете хотя бы до среднего возраста, то вполне вероятно успеете пронюхать весь рассудок. Такова реальность. Бэби-бумеры из мафии – Поглощает кокаин, как сахарную пудру. Примечание. Поколение бэби-бумеров, люди, родившиеся в период с 1946 по 1964 годы. Посещая разные ток-шоу, я всегда подмечал, что 99% зрителей поддерживают агрессивную политику ФБР по отношению к мафии. Некоторые даже пытались причислить меня к героям Америки. Я себя таковым не считаю. Я просто делал свою работу. Многие люди, размышляя о мотивах моего поведения, полагали, что агент-итальянец американского происхождения считал борьбу с мафиози своим личным долгом, а не оперативной задачей. Спешу их расстроить. Я провел шесть лет во внедрении не ради того, чтобы восстановить доброе имя итальянских эмигрантов или создать подобие этнического патруля. Мне было без разницы, против кого добывать улики, Я бы с таким же успехом внедрился в любую другую организацию по приказу ФБР. Однако, должен признаться, я горжусь проделанной работой. Многие люди с итальянскими корнями, живущие в США, восприняли мое участие во внедрении как смелый поступок, благодаря которому страна поверила, что не все этнические итальянцы имеют отношение к мафии. Уязвимость мафии стала для некоторых наших граждан настоящим открытием. Раньше они считали, что правоохранительные органы просто бессильны в борьбе с этой организацией. Но наша операция показала, что правительство не собирается оставаться в стороне, и людям это понравилось. Они обрадовались, когда легенда о могущественной преступной группировке оказалась развенчана. Мы доказали, что мафию можно победить. А еще мы доказали, что мафия эксплуатирует всех без исключения, а не только итальянцев. По моему скромному мнению, мне удалось развеять некоторые устоявшиеся стереотипы. Ежедневная жизнь мафии далеко не столь яркая и романтичная, как ее преподносят в фильмах наподобие крестного отца. идеологии у реальных, а не киношных мафиози, как правило, совершенно примитивные. Кого сегодня ограбим, как мы это будем делать? Однако среди моих читателей и зрителей находились и те, кто спрашивал – Как ты мог так поступить со своими соотечественниками? Я арестовывал не соотечественников. Я арестовывал людей, которые перешли черту закона. Полностью оградившись от этнической стороны вопроса, я сумел сохранить трезвость суждений. Кроме того, я был убежден, что людей, связанных с мафией, не изменить. Они обманывали, воровали и убивали, и будут обманывать, воровать и убивать. Мое присутствие... Не могло повлиять на это. Я лишь собирал улики, чтобы выиграть в суде, и мы действительно победили. А их воспитанием пусть занимаются специально обученные социальные работники. Некоторые раскритиковали ФБР за столь щедрые траты на Левшу. За всю операцию, внедренные агенты Конти и Росси, выдали ему около 40 тысяч долларов. Обычные траты цивильных, которые платят настоящему бандиту за крышу. В отношениях с ними Левша представлял семью Банана, охраняя их бизнес от нападок других семей. Я бы назвал эти траты вложениями, которые окупились по ряду причин. Подкармливая Левшу деньгами, Конти и Росси заставили его поверить в реальность происходящего. Он принял агентов за подлинных бандитов. На эти деньги ФБР фактически купило ценные улики против всех криминальных семей. Ведь мы втянули в сотрудничество с нами целых три семьи из Нью-Йорка, Милуоки и Тампы. Без столь весомых доказательств мы никогда не выиграли бы дело. Кроме того, подкидывая лишь мелкие суммы, мы сэкономили даже не часы, а годы оперативной работы, которая вполне могла обернуться полным провалом. На протяжении всех шести лет, проведенных среди мафиози, я оставался верен своим жизненным принципам. Моя семья уверена, что подобная стойкость послужило главной причиной успеха. Время, проведенное во внедрении, почти не сказалось на моем нынешнем поведении. Я с легкостью избавился от всех повадок и привычек, которые подцепил во время операции. Правда, некоторые бандитские замашки у меня все же сохранились. Например, мафиози никогда не бронируют столы в ресторанах. Они просто заходят внутрь и называют ими. Но уверение Метродотеля, что такой брони нет... Они неизменно отвечают угрожающим тоном. «Как это нет?» И свободный стол тут же находится. Уже после выхода из операции, будучи цивильным, я пару раз проделывал этот трюк. Краем глаза я видел, как Пегги укоризненно качает головой. Но это и вправду работает. В большинстве своем люди стараются избегать конфликтов на публике. Но в мире мафиози не принято отступать, даже если перед тобой обычный официант или продавец. Вместо того, чтобы сказать себе «Да ладно, оно того не стоит», мафиози переходит в наступление. Не физическое, а психологическое. Мой брат, наблюдая у меня подобные замашки, всякий раз напоминает «Джо, твоих дружков из мафии здесь нет». А я всегда отвечаю «Я просто не позволяю управлять собой, особенно когда правда на моей стороне». Я засадил многих мафиози за решетку. Но больше всего вопросов о левше два ствола Руджера. Готов ли я к тому, что левша придет за мной, когда отсидит свой срок? Его могут выпустить по условно-досрочному в 1992 году. Примечание. Руджера был освобожден из тюрьмы в апреле 1993 года. Скончался от рака в ноябре 1994 года. Да, готов. если мафия не доберется до него первой, ведь там никто не забыл, что именно левша сделал меня соучастником. Левша — за старой закалки воплоти. Он знает, что напортачил, знает, что мафия ведет на него охоту, но стучать он не стал, и в своем упорстве он даст фору всем молодым. Для него предпочтительнее умереть от рук своих подельников, чем потерять честь». Левша наотрез отказался сотрудничать со следствием по программе защиты свидетелей, хотя знал, что таким образом он мог бы скостить себе срок. По иронии судьбы, ФБР арестовала Левшу ради его же спасения, обеспечила ему полную безопасность во время судебных процессов и запрятала его в какую-то секретную тюрьму, хотя он во всеуслышании поклялся «расквитаться со мной, человеком, на которого программа защиты свидетелей не распространяется». Но так уж все устроено. Приходится рассчитывать на себя самого. Если левша переживет выход на свободу и доберется до меня, то я его встречу. Даже если вместо него придет какой-нибудь бандит в надежде заполучить заветные 500 тысяч, обещанные за мою голову, я буду готов. У меня всегда при себе револьвер 38-го калибра. Посмотрим, кто кого. Надеюсь, что по человеческим качествам Я превосхожу всех мафиози и прочих бандитов, с которыми мне пришлось столкнуться во время внедрения. Я стараюсь почаще напоминать себе об этом. Я из хороших парней. Я никому не стремился навредить, а просто делал свою работу. Поэтому я сохраняю бдительность, веду обычную жизнь и пытаюсь поменьше думать о заказе на мое убийство. Пытаюсь. Получается не всегда. Но сплю я спокойно, без кошмаров. Дурная слава тоже слава, и мафия далеко не первая организация в мире, которая в это верит. По слухам, очень много мафиози читали мою книгу, и общий отклик весьма положительный, как утверждают осведомители ФБР. Правда, мафиози убеждены, что мне не следовало ее писать. Других комментариев они не давали, но конструктивные критики я от них и не ждал. Эти незатейливые отзывы великолепно характеризуют самосознание мафии, хоть и мало говорят о впечатлениях читателей. Я сразу вспоминаю левшу, который решил сделать из меня настоящего мафиоза и в процессе воспитания объяснил, в чем вся соль. По его словам, мафиози имеют полное право лгать, жульничать, воровать и убивать, и для них это по понятиям. Все, с кем я пересекался внутри мафии, действительно так думали. Правильные парни не считают себя бандитами или нарушителями закона, Они выросли в той среде, где нарушение закона было рядовым и даже почетным делом. В общем, мафиози вполне очевидно одобряют мою книгу как отражение всей правды их жизни. Почему же тогда они убеждены, что писать ее не стоило? Есть у меня одно предположение. Мафиози до сих пор считают Донни Браско полностью своим, хотя и предателем, который пошел против них. Сотрудничество с органами – Вот настоящее преступление в их картине мира. Если ты поступился принципами и понятиями мафии, ты автоматически становишься позором семьи, которая, в свою очередь, теряет уважение деловых партнеров и товарищей. Левша книгу не читал, но я уверен, что она ему не понравилась бы, пусть даже и по единственной причине — это задокументированное напоминание о заказе на его собственное убийство. Я уволился из ФБР в сентябре 1986 года. На момент написания этой книги я продолжаю давать свидетельские показания в судах против мафии, но уже не за горами тот день, когда это все закончится, я смогу оставить прошлое в покое, чтобы наконец-то задуматься о своем будущем. Я хотел бы написать еще одну книгу и снять фильм о своей карьере. К сожалению, моя семья никогда не сможет публично порадоваться за меня, Даже если новая книга станет бестселлером, а фильм получит Оскар. Примечание. Книга о Донни Браско послужила основой для одноименного фильма «Донни Браско» 1997 года с Джонни Деппом в роли Пистони и Аль Пачино в роли Левши, а также телесериала «Фалькон», где роль Пистони играет Джейсон Гедрик, чей псевдоним «Донни Браско» был заменен на Джой Фальконе из-за авторских прав. Джозеф Пистони написал на эту тему еще несколько книг. Фильм «Донни Браско» получил около 20 наград и номинаций на американских и международных кинофестивалях, среди которых есть и номинации на «Оскар». «Под семьей я подразумеваю не только жену и дочерей, но и всех наших родных, бабушек, дедушек, братьев и сестер, а также дальних родственников. Годы во внедрении повлияли на мои взаимоотношения с каждым из близких людей» Ведь в тот период я не мог честно рассказать им, чем занимаюсь на самом деле. Они знали, что я работаю во внедрении, но опасались, что моя нарастающая замкнутость не служебная необходимость, а грозный признак личностных изменений. Некоторые агенты действительно сломались и вышли из внедрения другими людьми, поэтому все эти шесть тяжелых лет моя семья готовилась к худшему. Когда в суд попали громкие дела о комиссии и пиццериях, Жизнь моих родных превратилась в сущий ад. Пресса увидела меня на свидетельской трибуне, узнала мое настоящее имя. Рядом со мной находилась круглосуточная охрана. Пегги с девочками находились в относительной безопасности, они жили в другой части страны под другой фамилией, но, как и остальные члены семьи, они были очень напуганы. Тесть боялся заводить машину по утрам. Мое имя никогда не называли в телефонных переговорах, опасаясь прослушки. казалось, что опасность подстерегает повсюду несколько лет назад сестра моей жены вместе со своим супругом открыла ресторанчик в нью йорке у них появился посетитель который как потом выяснилось был связан с мафией когда мое имя попало в газеты он пошел к одному из криминальных боссов и рассказал как до меня можно добраться если рассматривать только пегги девочек и меня то на нашей семейной жизни мое пребывание в рядах мафии Безусловно, оставила неизгладимый отпечаток. Старшая дочь до сих пор не прочитала книгу. Она говорит, что не хочет снова погружаться в те времена, когда меня не было дома. Сегодня мы с Пегги и девочками путешествуем под другой фамилией, выбираем запутанные маршруты, а иногда и вовсе летаем разными рейсами. Заводя новые знакомства, мы придумываем легенды о своем прошлом. Нам даже нельзя рассказывать, что я служил ФБР, хотя мы с пегги этим очень гордимся. Ох уж эти шесть лет. Моя жена утверждает, что вторую такую операцию она бы точно не пережила. Шесть лет без мужа для нее это слишком. Прекрасно ее понимаю. Если к шести годам во внедрении прибавить еще шесть лет, во время которых я выступал ключевым свидетелем по крупным делам, то получается, что моя семья отдала мафии двенадцать лет жизни. А еще получается, что с государственными обвинителями я провел столько же времени, сколько с мафиози. На момент написания этой книги мы шесть раз сменили место проживания за последние двенадцать лет, и еще неизвестно, сколько раз нам предстоит переехать в будущем. Согласился бы я на вторую операцию. Как агент, да, я об этом уже писал. А вот как отец и муж... Попробую объяснить издалека... Если судьба вдруг снова сведет меня и Левшу, у нас не выйдет долгой беседы, я в этом уверен. Левша слишком прямолинеен чтобы прочувствовать всю иронию момента. Но я могу представить, что мы все же перекинемся парой фраз. Знаешь, я горжусь своей работой. Если бы понадобилось, то я прошел бы весь этот путь снова, от начала до конца, сказал бы я ему. Я разоблачил мафию. Мы засадили за решетку сто с лишним человек. — Ага, — кивнул бы он. — Молодец какой, — разоблачил нас. — Только вот скажи мне, Донни, если ты так круто разобрался с мафией, то почему ты и твоя семья теперь будете вынуждены прятаться от нас до конца своих дней? Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2023 год.